Глава двадцать вторая. Проданные души. Некоторое время спустя перед домом колдуна опустилась стая черных воронов, которая на подлете превратилась в человека в темном одеянии, и тот плавно шагнул на землю. «Что происходит?» — крикнул он колояру, который сидел на лавке возле жилища и рукавом рубахе вытирал свою разбитую губу. «Он нашел нас, Ярослав, тот, который любит вашу дочь и она его». Он встал со скамьи, сплюнул кровь и подошел к колдуну. Я пытался его задержать, но у меня не вышло. Они убежали. «Глупец!» — рявкнул на него разгневанный колдун. «Я поставил вокруг защиту от колдовства, а ты не справился с простым заданием. Ты не моей дочери». «Я...» Калаяр не успел больше ничего сказать. Черный колдун направил на него свой ветвистый посох, из которого вырвались темные лучи и пронзили грудь калаяра. В следующий миг парень превратился в зеленую змею. Она упала на землю, зашипела, после чего быстро поползла и исчезла в тени большого камня. Колдун погладил свою черную бороду, взмахнул плащом, и разлетелся воронами в разные стороны в поисках исчезнувших беглецов. Ярослав с Заряной не замечали колючие еловой подстилки под босыми ногами. Они не останавливались, держались за руки и быстро бежали. — Я знала, что ты придешь за мной, — тяжело дышала девушка от быстрого бега. — Значит, соскучилась и ждала, — подтрунивал он над ней. — Да нет, просто на медведи давно не каталась лукава улыбнулась Зорька. Они весело рассмеялись. «Давай, вон туда», — показал Ярослав направо. «Через болото не пойдем. Сплавимся по реке». Ярослав и Заряна выбежали на открытую местность. Деревья закончились, перед ними текла широкая река. Сильно устала. «Ничего. Давай, на медведи поплывешь. Течение тут быстрое». «А что, ты уже...» «Да, я почувствовал еще в лесу, что могу превратиться». «Хорошо, давай. Думаю, так точно будет быстрее». Они приблизились к реке. «Далеко собрались, голубки?» Заряна вздрогнула. Ярослав тут же прикрыл ее своим телом. Недалеко от них стоял черный колдун. Он снял капюшон и крепче сжал свой посох. «Не подходи к ней», — грозно сказал Ярослав и сжал кулаки со сбитыми костяшками. «Тебя тоже превратить, как калаяра, в змею подколодную?» Заряна ахнула и закрыла рот ладошкой. «Хотя нет, это скучно. Пожалуй, я с тобой поиграю, а потом заберу свою дочь. Сожгу все ее поселение и отправлю ее в далекие земли на выданье». Засиделась она в девках со своим строптивым характером. Ты не посмеешь вершить мою судьбу. Ты мне никто. Я тебя ненавижу, злодей. Боги видят все твои деяния. У меня свои боги. Я под их защитой. Перехватил он посох. Но хватит языком молоть. Пора с этим заканчивать. Ярослав оставил Заряну стоять, а сам направился прямиком к черному колдуну. «Смелый!» «Поэтому ты достоин большего, чем быть змеей!» Колдун злобно рассмеялся. Ярослав поднял толстую ветку и с силой ударил его, но тот разлетелся воронами и вновь опустился на землю человеком. Колдун направил на него посох и выпустил черные светящиеся искры, но Ярослав увернулся и снова напал на него. Колдун выставил над землей скрючившуюся кисть. Из-под земли вылез скелет. Он качался из стороны в сторону, протягивал вперед костлявые руки, постукивал оставшимися зубами и шел на Ярослава. Ярослав храбро отразил его атаки и раздробил скелет. Он упал на землю, прогремел костями и исчез, просочившись обратно под землю. Мужчина пошел на колдуна. Но тот поднял руку, и из его широкого черного рукава вылетели крупные вороны с красными глазами и большими острыми когтями. Они разлетелись во все стороны, а потом набросились на Ярослава, начали яростно клевать и царапать его кожу. Мужчина прикрыл свои глаза и размахивал палкой, но они нещадно и без остановки рвали его одежду, которая уже окрашивалась в алый цвет. Заряна сидела в траве на коленях, Она неистово сдирала с себя браслеты и не замечала, как царапала свою кожу на запястьях. Защелка на них никак не хотела открываться. Девушка сломала несколько ногтей, пока пробовала открыть их камушками, которые нашла у реки, но все тщетно. Заряна заплакала и уронила голову на свои ладони. Она почувствовала, как в руки что-то упало и подняла голову. Амулет, подаренный жрецом-пересветом, «Он тонкий. А может...» Девушка сорвала образ медведя со своей шеи и припала к своим кистям. Заряна пыхтела и старалась открыть замки, но руки соскальзывали. «Еще немного. Давай же!» «Щелк! Есть!» — обрадовалась Зорька. То же самое она проделала со вторым браслетом и сразу выбросила их в реку. Ярослав превратился в медведя и набросился на черного колдуна а тот выпустил в зверя зеленую стрелу и попал по касательной. Медведь повалился на землю. Вороны продолжали на него нападать. Медведь встал, громко зарычал и вновь кинулся на колдуна. Зверь щелкнул зубами и ударил лапой, ранив соперника в шею. Но тот рассыпался птицами, появился у него за спиной и вытер ладонью поцарапанную шею. Колдун сцепил зубы. Его лицо уже мало походило на человеческое. Он вновь ударил колдовской стрелой из посоха и попал прямо в медведя. Зверь упал мордой вниз и не двигался. А! закричала Заряна и подбежала ближе. Она скрестила кисти и выпустила огненный шар. Колдун отлетел в сторону. Он быстро поднялся и взмахом плаща потушил на себе тлеющую одежду. «Или ты добровольно уйдешь со мной, Заряна, или повторишь судьбу своей матушки и умрешь!» — крикнул колдун и посмотрел на нее черными глазами. «Да я лучше умру, чем буду жить с тобой в неволе и называть тебя батюшкой. Ты злой колдун, который загубил мою матушку. Что ж, ты сделала свой выбор. Прощай!» Черный колдун выпустил в нее зеленую стрелу из посоха. Заряна выставила правую руку, и тут же перед ней появилась огненная стена. Она впитала в себя удар колдуна и сразу исчезла. Девушка вновь метнула в него горящий шар, но колдун растворился черной дымкой и появился у нее за спиной. Заряна только успела обернуться, как почувствовала сильную жгучую боль в животе. Колдун стоял напротив нее с горящими темными глазами. Рука его, с большими черными когтями, впилась в живот девушки и выпустила в нее черное ядовитое облако. «Жаль», — тихо проговорил он, — «ты могла бы быть достойной моей заменой». «Никогда», — прошептала Зоря, упала на землю, и закрыла глаза. Колдун обернулся к медведю. Зверь очнулся, зарычал от боли и пополз в сторону Заряны. «Это ваш общий конец, оборотень. Сейчас ты воссоединишься со своей возлюбленной в мире предков». Он приподнял свой посох, один конец которого превратился в острое черное копье и направился к раненному медведю. Заряна с большим усилием разлепила опухшие веки. Сильная боль и жжение в животе заставили ее скорчиться и застонать. «Ярослав! Нет!» прошептала она. У нее не было сил ни встать, ни ползти. Зорька повалилась обратно на землю и посмотрела в небо, на котором ярко светило солнце. Девушка заплакала. «Защитник мой!» «Бог Хорс, не оставляй меня без своего покровительства. Прошу тебя, сын рода, даруй мне, его потомку, каплю своей живительной силы. Молю!» Девушка протянула к солнцу дрожащую правую руку, на которой засветилось родимое пятно с изображением солнца и знака Бога Хорса. В тот же миг От слепящего яркого солнца опустился огненный луч, направленный прямиком в Заряну. Как только он коснулся ее, девушка выгнулась и громко закричала. Через мгновение все прекратилось, и Зоря с трудом поднялась на колени. Колдун подошел к медведю и поднял над ним свой острый посох. «Нет!» — крикнула девушка изо всех сил. Колдун злобно улыбнулся и повернул к ней голову. «Ты продал свою душу нечисти! Так возвращайся же к ней навсегда!» Из глаз девушки брызнули слезы. Заряна подняла руки со сжатыми кулаками к солнцу, после чего резко ударила ими о землю, припадая к ней всем телом. Из обеих рук девушки по земле полились огненные всполохи. Добежав до мужчин, Огненные реки окружили их со всех сторон, взяли в кольцо и быстро поднялись вверх огненной стеной. Черный колдун тут же позабыл о медведе. Спасая себя, он вновь рассыпался стаей птиц и темным облаком взметнул в небо. Но стена огня оторвалась от земли, поднялась вверх и резко захлопнулась со всех сторон. Птицы оказались в огненном коконе. Шары из огня завис в воздухе. Внутри него раздался громкий нечеловеческий крик и неизвестные страшные звуки. Через какое-то время все стихло, и огонь исчез. На медведя и вокруг него упали обугленные черные вороны. Наступила полная тишина. В воздухе витал запах гари, и медленно падали черные догорающие перья. Заряна тяжело встала, качнулась и пошла к медведю. Зверь рыкнул, осмотрелся вокруг себя, встал и медленно поковылял ей навстречу. Дойдя до Заряны, медведь сел, а она упала ему на шею и застонала от боли. — Ра! — прорычал зверь и обнюхал рану на ее животе. — Да! «Мне досталось», — погладила его зорькой и обняла. «Прости, немного шорстку тебе подпалила», — еле проговорила девушка и слегка улыбнулась. «Я так боялась тебя потерять, Ярослав». «Ра!» «Да!» Заряна начала оседать на землю. Силы покидали ее. Медведь зарычал, Взял зубами ее руку и потянул на себя. Девушка с большим усилием забралась ему на спину. Зверь аккуратно вошел в реку и быстро поплыл по течению. С самой главной ношей в своей жизни.